Глава двадцать четвертая Нарти Клосс посмотрел в зеркало заднего вида. Трасса была пуста. «Хорошо, очень хорошо», — проговорил он себе под нос, не скрывая переполняющего его торжества. Значит, опять удалось выскользнуть из капкана. Выскользнуть, когда железные челюсти уже, казалось, захлопнулись. Конечно, сейчас к ликованию примешивалась изрядная доля горечи. «Как ящерица!» оставляет хвост в руках преследователя так и он вынужден бежать, зная что ильда иран ваттада и целая плеяда новых вождей страны послушных лишенных страха и глупых предрассудков готовых в любой момент умереть по его приказу попали в лапы его гонителей проклятие этот странник все же опасный игрок опаснее чем он думал тогда в хараке он со своим бестолковым ротмистром чуть было не сорвал все дело Он вспомнил коротышку мэра с пустыми глазами, с обреченностью барана, вяло бредущего навстречу смерти. Но эту мразь не жалко. А вот прекрасно налаженное дело — это да. Имея под рукой огромный завод, да плюс секретную фабрику, которой удалось завладеть по тупоумию недомерка, можно было решить дело раз и навсегда. Канцлер был уже в руках. Еще чуть-чуть, и все эти неизвестные отцы... Еле бы у него с рук, дожидаясь очередной дозы псиоблучения, настоящее слабительное для мозгов. Вот бы еще чуть-чуть, еще несколько дней! И на тебе явился странник, и сейчас опять он. Как этому лысому глисту удалось выйти на генерала Ли? Старина Ориент никогда бы не заподозрил старого приятеля. Ли был одним из первых, кто принял новые правила игры и присягнул нам, и опять. В последний момент этот мерзкий тощий уродец буквально вырывает добычу из пасти. Клосс досадливо скривился. Большак за окнами труповозки клубился облаком летней пыли. Дождя не было давно, и ветер, гуляя взад и вперед по разбитому колесами военной техники проселку, гонял воздух, серый от пыли, почти непроглядный. — Еще немного, — подумал Нарти Клосс, сбрасывая газ. — Где-то тут поблизости. Да вон уже дерево с тремя стволами. От него идет тропинка. Беглец свернул с дороги, проехал чуть вперед, чтобы фургон не был виден с тракта. Может, поджечь? — мелькнуло у него в голове. Нет, ни к чему. Лес сухой, займется быстро. А лес для беглеца — самый лучший друг и союзник. К тому же загорится автомобиль, по дыму легко, можно будет отыскать мой след. Инженер выскочил из кабины, оглянулся по сторонам. Кажется, никого. Надо спешить. Погони вроде нет, но это ни о чем не говорит. Не сейчас, так через час люди странника опомнятся и бросятся по следу. Быстрее, быстрее. Он побежал чуть заметной тропкой, досадуя на себя, что в прежние годы избегал тратить драгоценное время на всякую чепуху вроде бега, прыжков и прочих турников с брусьями. Ну что прошло, не вернешь. Скоро начало мучительно колоть в боку. Воздух обжигал легкий и в серебристом защитном комбинезоне Было до умопомрачения жарко. Клос остановился, тяжело переводя дух. Расстегнул ворот и прислонился к дереву отдышаться. Нет, лучше уж быстро идти. Спустя минут двадцать он добрался до берега ручья, вернее, небольшой речушки, превращающейся летом в довольно бурный поток. Надо куда-то деть эту гадость. Он снял комбинезон, скрутил его, нашел поблизости увесистый булыжник, положил камень внутрь тюка и бросил опасную улику в воду. Нарти Клос удовлетворенно хмыкнул, пусть теперь ищут. Сняв обувь, закатав брюки до колен, он вошел в холодную воду и побрел вверх по течению. Даже если погоня обнаружит след уброшенного фургона, здесь ищейки его точно потеряют. Клос брел вперед, стуча зубами от холода, грея себя воображаемыми картинами будущего могущества. Ничего, уже скоро, очень скоро, ни странник, ни его свора не смогут мне помешать. Эти леса тянутся почти до самого побережья. Впрочем, о чем это я? Надо лишь оказаться на оккупированной территории, а там любая попутка. Нарти лосс похлопал себя по карману рубашки. Там лежало предписание его светлости, герцога Белларина оказывать любую требуемую помощь предъявителю всего. первое распоряжение его светлости. Хотя Клосс на мгновение остановился, есть маленькая загвоздка. Ник Бара должен был выйти на связь, но не вышел. Он, конечно, тупой мясник, но тем и хорош, приказы выполняет до последней точки, а тут ни слова, ни звука. И Вуд тоже молчит. Значит, он как не знал, так и не знает о миссии своего давнего приятеля, иначе бы наверняка принялся возмущаться, требовать ответа. Что-то пошло не так, но пока не ясно, что. Нартиклос остановился, зачерпнул ладонями воду и смочил лицо. Ничего, сейчас надо еще немного напрячься, и тогда уже никто не сможет ему помешать. Главное дойти и встретиться с циклом-адмиралом Лаотонисом, сделать ему заранее подготовленный подарок, над которым работал полжизни, и тогда скоро, на всем Саракаше, будет тихо и благостно. Эти черноголовые тупицы поставят для него на колени метрополию, а затем он сам с помощью немногих подручных приведет покорности островную империю. Вот тогда и наступит эра всеобщего счастья. Мир, в котором можно будет жить спокойно, не убивая себе подобных. Нартиклос вздохнул, представляя счастливую жизнь после победы, улыбающиеся лица, работу, спорящуюся в руках. Маленький приборчик у пояса. И все они будут довольны и счастливы. Нарти ускорил шаг. Еще немного, совсем немного. «А вот что делать с герцогом?» — мелькнула у него новая мысль. «Он парень хваткий, такие под рукой не помешают, но уж больно самовлюблен. Это глупая тяга к внешним эффектам, дешевым атрибутам. Впрочем, чего и ждать от гвардейца? Впереди показался обгоревший остов старой лесопилки. Нарти не знал никогда, ни почему она сгорела. Впрочем, это его и не волновало». Он выбрался на берег, обулся и, стараясь не шуметь, вошел в обугленные руины. Неприятное место. Нартиклос оглянулся. За те четыре месяца, что он использовал развалину для тайника, здесь не появлялась ни одна живая душа. От здания так и веяло мертвечиной. Должно быть, во время пожара не обошлось без жертв. Но у него не было времени думать о судьбе бедолаг, заживо сгоревших в лесопилке. Нарти присел на корточки, нащупал знакомый кирпич и, вцепившись ногтями, потянул его из стены. Камешек был секретом. Кирпич был пустотелым, так что оставался лишь фасад, ничем не отличимый от всех прочих кирпичей. Нарти Клосс достал из образовавшегося вместилища металлическую коробку полную миниатюрных фотокассет. Вот они, результаты долгих лет работы. Порождение творческого гения многих выдающихся людей. Вот оно, сокровенное знание, облаченное в доспехи абсолютной тайны. Совершенное оружие, гарант полного и вечного мира. Он положил контейнер в прихваченный им из пансионата солдатский заплечный мешок. Там уже лежали увесистый армейский пистолет и банка прихваченных консервов. Инженер пожалел, что заранее не подготовился к побегу. Но массаракш, все шло так замечательно. А теперь из еды вот только эти консервы. Стрелять в них, что ли? Говорят, что можно открыть банку, если тереть ее о камень. Надо попробовать. Где-то вдалеке хрустнула ветка. Неужели погоня? Нартиклос даже не закрыв тайник, выскочил и развален. Куда деваться? На дерево? Но это еще. Поди взберись. А если даже в детстве ничего подобного не делал, то может кончиться плачевно. К тому же, может быть, ищут с собаками, тогда на дерево точно не спрячешься. Сердце его колотилось, то и дело ударяясь о кадык и обрушиваясь в желудок. Вдали уже были слышны голоса, сомнений не было, погоня. Нартик покрылся испариной и дрожащими руками начал развязывать мешок. «Неужели я стану отстреливаться?» — думал он. «Какой ужас! Там еще надо на что-то надавить, иначе оно не будет стрелять. А если я вдруг попаду?» Инженер представил себе вид хлещущей из раны крови и едва справился с приступом тошноты. Ему жутко захотелось пить. Клосс оглянулся на перекошенное водяное колесо, некогда приводившее в движение пилы, и тут же бросился к нему. Лишь бы под ним было за что уцепиться. Удача и на этот раз не отвернулась. Под колесом было не очень глубоко. Он стоял по горло в холодной воде, ухватившись за обгорелые куски ступец, постепенно коченея и моля проведения лишь об одном, чтобы контейнер с пленками и вправду оказался герметичным. Ждать преследователей пришлось недолго. Они появились из ближайших кустов, стремясь отрезать беглеца от леса. — Он здесь был? — зайдя в развалины лесопилки, крикнул один. — Тут у него тайник имелся. — А может, это не он? — Он, — ответил следопыт. — Вон на земле след от каблука, такого же стоптанного, как там у машины. Значит, пошел по ручью. Солдат, обнаруживший след, указал еще на одну вмятину у самого берега. От ужаса нартик лос даже перестал дрожать. «Вверх или вниз пошел?» — уточнил старший погони. «Этого не понять. На воде следов нет. Тоже мне умник. Если он и впрямь так хитер, как о нем говорят, то пойдет вниз, туда, откуда пришел. Это еще почему? Потому что ему надо вверх, и мы это знаем». Нартик Лоза скрипел зубами. «Слишком хорошо считают ходы эти тупорылые недоумки. А если он на тот берег переправился?» «Что ж, туда ему и дорога», — оскарился старший. «Там его быстро примут. До трассы шесть форлонгов, а там сейчас войска движутся к фортам, так что ищи их с той стороны больше, чем грибов. Диверсантов ловят. Так, все отдохнули, привал закончен. На берегу смотреть в оба. Ищите, где-то сволочь выйдет из воды». Нартиклосу очень хотелось есть. Прихваченная с собой тушенка закончилась давным-давно. Небольшую часть пути его подвезли на солдатском грузовике. Он назвался местным доктором, спешащим на вызов, и сердобольные бойцы подсадили его в кузов, даже угостили галетами. От галет хотелось пить, казалось, что они настолько сухие, что их крошки наждаком прошлись по горлу. Инженер устало брел в сторону побережья. Ему пришлось сделать изрядный крюк, чтобы проскочить мимо постов, проползти на животе под рядами колючей проволоки и задрав клочья одежду. Где-то у дороги, уже по ту сторону линии фортов, Он увидел моторизированный патруль и выскочил навстречу, желая продемонстрировать солдатам драгоценное удостоверение. Правда, оно теперь скукожилось от воды, но все же почти все строчки и герцовскую подпись можно было разобрать. Но сделать этого инженер не успел. Едва человек с мешком выскочил на дорогу, судорожно пытаясь расстегнуть карман рубашки, как пулеметчик коляски мотоцикла прильнул к своему орудию выцеливая невесть откуда взявшегося нарушителя, возможно, подрывника. Нартикло на с зайцем отскочил в кусты и бросился на утек, петляя и слыша над головой свист пуль и треск срезанных веток. Теперь он шел, покачиваясь от голода и усталости, волоча ноги. Страстная мечта о том дне, когда на Саракаше установится единая справедливая власть, Когда не станет всех этих маршалов, неизвестных отцов, странников, герцогов, императоров, всех этих переместилось на задворки сознания. От усталости у него кружилась голова, и он с тоской вспоминал холодную воду речушки у старой лесопилки. Он знал, что до моря уже совсем близко. Скоро, вот может, за этой вздыбленной каменной грядой он наконец увидит красноватые волны, могучий флот, пришедший воплотить его. Нарти Клосса замысел. Он со стервенением карабкался по вылизанным тысячелетними ветрами камням, тяжело дыша, то и дело останавливаясь и собираясь силами. И вот, наконец, вдали перед ним простиралось море. Оно билось о скалы в туманной дымке, а совсем далеко, едва различимый, двигался какой-то боевой корабль. Нарти сел на камень и заплакал. Он глядел на волны, на корабль, глотал слезы, Чувствовал, как гудят ноги и умолял себя пройти еще немного, ну хотя бы до берега. Пошатываясь, он преодолел еще пару фарлонгов и вдруг замер. Прямо под ногами открывалась узкая, глубокая расщелина, едва ли шире двух сотых фарлонга. Не перепрыгнуть, — с тоской осознал Нарти Клосс, растерянно озираясь. «Кажется, там слева что-то темнеет. Может, мосток?» — с надеждой прошептал инженер и побрел к возможной переправе. То, что он увидел, не было мостом. Если бы Нарти лучше разбирался в военной технике, он бы без труда опознал хантийский крейсерский бомбовоз, намертво застрявший между скал с обломанными крыльями и разбитым хвостом. Должно быть, в день гибели эскадры этот стеревятник был подожжен огнем зениток и нашел здесь свое вечное пристанище, так и зависнув между небом и землей. — Здесь можно перебраться, — сообразил Нарти -Клосс и здесь, может быть, найдется еда». От этой мысли у него вновь заурчало в животе. Еще в юности он слышал, что пилотам выдавался трехдневный сухой паек на случай, если вдруг сбитому экипажу придется скрытно пробираться к своим. «Прошло столько лет», — думал он, карабкаясь внутрь четырехмоторной махины. «Но галеты, галеты точно не могли испортиться. А может, еще что осталось?» Он полз по железному острову, пока не наткнулся на первый скелет. Тот висел, запутавшись в ремнях, головой в сторону хвостового оперения. Кости рук навечно сжались на пулеметной гашетке, словно до последнего мгновения он вел огонь. Клосс пополз дальше. В кабинете валялись еще два скелета, вернее, два черепа и множество разрозненных костей. А где же паек? Где же еда? В отчаянии инженер стал открывать ржавые ящики, дергать за рычаги, надеясь открыть какой-нибудь резервуар с неприкосновенным запасом. Раздалось тихое шипение, сетчатый колпак фонаря, давно лишившийся стекол, отлетел в сторону, и простреленное в нескольких местах кресло вдруг сорвалось с креплений и вылетело из кабины, снося оказавшегося на пути нартиклоса. Тот почувствовал, что летит вниз так быстро, что даже не успел испугаться. Затем удар. Инженеру показалось, что колени оказались где-то в грудной клетке. Он со стоном упал в черную вонючую жижу и заорал от боли. Крик несколько раз отразился от стен и вернулся к нему насмешливым эхом. «Ноги сломаны», — понял Нарти Клосс, делая попытку встать. «Неужели это все?» Не чувствуя сейчас боли, он с мрачной отрешенностью начал оглядывать отвесные склоны. «Высоко. Даже если дотянуться до самолета, все равно не вылезти. Да и не дотянуться. Неужели это конец?» Снова с безысходной тоской подумал он. Темная жижа невыносимо смердела. Должно быть расщелено не впервые, послужило ловушкой. Вокруг удушливым, забивающим дыхание комом висел запах разлагающихся трупов. Не может быть, чтобы все закончилось так нелепо, кусая губы, чтобы не разрыдаться, думал инженер. Все было так досконально рассчитано. Даже череда неудач, преследовавшая меня в последние дни, была учтена. Нартиклос закрыл глаза стараясь вырваться из гнусной реальности в мир безукоризненной чистоты расчета. Ему представился странный прибор в одной из машин обоза. Приспособление чужеродное для радиовещательной станции, непонятное никому, кроме единственного человека. И вот этот человек сидит по груди в болоте, в какой-то тухлой щели, а над ним, свисая на ремнях, скалится череп какого-то хантийского ублюдка. Плакать хотелось, нестерпимо. Клос ярко представил, как включает чудо-прибор, настраивая радиостанцию, и в эфир струится нежная, убаюкивающая музыка. И лишь те, кто должен, кто сам, не зная зачем, включает в этот час радио, слышат недоступные всем прочим, наложенные на томные переливы мелодии команды «Убей». И словно фугас взрывается в мозгу этих вернейших верных. И против этих живых бомб не устоять ни костлявому змею-страннику, ни старому гордицу маршалу Тооту. У него, Клосса, могущественнейшего из смертных, есть своя гвардия. И она хороша тем, что даже не подозревает о том, насколько верно служит своему хозяину. Инженер попытался сдвинуться, но тут его пробила резкая боль в ногах. Такая острая, что он заорал, уже не сдерживая себя. «Ну же!» — причитал он в полубреду — — Где же люди? Спасите меня! И будете править со мной! Спасите! Ну, спасите же! Где вы? Он надсадно вопил, бился головой о скалу. Все напрасно. Звуки так и не покинули узкой щели каменного разлома. Значит, это конец. Внезапно успокаиваясь и впадая в тоскливое безразличие, подумал Нарти на Скоро я умру. Просто больше не смогу держаться и упаду. Бульк — и все. А странник вдруг от чего-то вспомнилось ему. Он же ищет меня. В душе вновь затеплилась робкая надежда. Хотя нет. Я так хорошо сбил его ищеек со следа. Даже если они найдут этот проклятый самолет, они даже не заподозрят, что мои останки. При этом слове его конвульсивно передернуло. Но так же не должно быть. Он опять закричал, надрывая горло, но отклика не дождался. Значит, странник меня не найдет обреченно подумал Нарти Клос. Забавно. Наверняка этот ушастый выродок из рода выродков будет думать, что я где-то скрываюсь, и будет опасаться, что я появлюсь и ударю ему в спину. Эта мысль неожиданно развеселила инженера. Он захохотал надрывно, срываясь на виск, колотясь головой об угловатый выступ скалы. Теперь, странник, я всегда буду стоять за твоими плечами. Я стану твоим ночным кошмаром. «Я стану твоим ночным кошмаром!» — заорал он из последних сил, поднимая глаза к небу. Над краем пропасти, четко вырисовываясь на фоне белесого неба, чернела огромная морда, похожая на собачью.